Слава пятнадцатая. Подготовка. Выйдя из портала, осмотрелся. Одинокий остров на озере, окружённый горами, находящийся на приличной высоте. Очень красивое место и вместе с тем изолированное. Озеро тут солёное, и помимо бактерий в нём нет более живых существ. Остров же, по сути, часть скалы. Но дожди вымыли края, образовав вокруг ров. Ну или так было изначально, неважно. Главное, я могу пробиться под озеро, где сделаю неплохое укрытие. Дальше, правда, поблизости способен принести проблем, но до его открытия ещё недели-две, так что успею заскочить и зачистить. Вход сделал в соседней горе, прорыв кривой тоннель к озеру. Поставив купель, зарядил её ещё на одно возрождение. После этого тем же маршрутом вернулся обратно, замуровывая вход. Место для второй точки возрождения выбрал менее придирчиво. Старое бомбоубежище мохнатых годов, заброшенный подземный комплекс, забитый данжами под завязку. Некоторые мобы уже вылезли и воевали между собой. Неразумные мобы, что мне на руку. Темнота и устойчивый смрад разложения и фикарий отводит от этого места большинство путников. Купель, любезно предоставленную мне Ногаба, поставил в одной из комнат, на самой глубине комплекса. «Мобы в это помещение не попадут, дверь весьма тяжёлая, и толщина стен — два метра, а вентиляция на удивление всё ещё в рабочем состоянии. Умели делать. Теперь у меня есть четыре жизни и две точки воскрешения на выбор. Доводить, конечно, до смерти не хочется, однако случится может что угодно. Пока вероятность гибели я вижу только от лап дракона. Топы далеко, тёмная богиня хрен знает где и наверняка помнит принесённую ей боль». Надеюсь, больше я её не увижу, хотя в следующий раз стоит атаковать сразу. Помимо неё, в мире есть ещё старые боги, и они знают про меня. хуже всего то, что им чем-то не угодил новый титан, кем я являюсь. И думается мне, эти древние знают о титанах куда больше меня. И не спросить. Нужно сразу убивать, поскольку любой из них слишком опасен. В поселение я прибыл, когда там вовсю шло обсуждение, кого выбрать на смертельный поединок. Командиры серые, как глина, хмурились, источая эмоции раздражения и беспокойства. Что не так? Подойдя к Наковалову, поинтересовался сутью проблемы. Оказалось, никто не хотел идти. Точнее, не так. Добровольцы нашлись, и немало, однако недостаточно. Командование желало отправить драконам две райдовые группы, но набиралась всего одна, и их беспокоило это. Почему, понятия не мог. Похоже, они мыслят больше на уровне интуиции, чем логики ибо в обратном случае эмоции бы мне всё рассказали. «Время уходит», — поторопил я их. «У меня два дня ушло на освоение пентаграмм. Это много нюансов». «А кто тебя учил?» «По книжке». «На неё можно взглянуть?» «Увы, это уже невозможно». «Книга была у меня с собой, но давать её у кого бы то ни было я не собирался. Научить набору заклинаний — не вопрос. Но передавать весь пакет инструкций я ещё не готов». «Прискорбно». «Да» ну тогда пока отправишься с теми кандидатами кто уже согласился Рачет связывался с людьми и переправлял их порталами в отличие от системной способности пентаграммы позволяли делать неограниченное количество порталов чем безопасники пользовался да и запрет на системную магию пространства никуда не делся первым прибыл сержант с несколькими бойцами и один из них оказался тем лысым товарищем которого я вытащил из плена я надеюсь мы не зря будем рисковать ради этого же поруа заявил сержант, показывая на меня пальцем. Мелькнул модуль, но боец отдёрнул руку, видимо, почувствовав опасность. Сержант изменился. Нет, он по-прежнему имеет дерзкую фигуру речи и всех вокруг себя считает не выше, чем бесполезным мусором, не делать чего-то, кроме как есть и спать. Но глаза... Его выдают глаза. Острый взгляд, жёсткий, постоянно оценивающий обстановку и внешний вид бойцов. Сели готовы к бою. Справно ли на них сидит броня? Нет ли опасности рядом? Откуда она может выпрыгнуть и какие приказы нужно отдать, кто из бойцов может замешкаться? И какое у этого слабого звена психопортрет, чтобы подобрать нужный ключик, когда время будет идти на секунды? Сержант — это не звание, это проводник между рядовым солдатом и командованием. Тот, кто добудет для своих необходимое и отвалит гнев вышестоящих. И, похоже, конкретно этот индивид после катаклизма Врос свою роль куда глубже Чан до него. «Более чем!» — ответил Наковалов. «Захант!» — раздался знакомый голос. «Давно тебя не видел! Как дела? Как сам?» Выходя из портала, начал кричать Брода. За ним шёл его сын и Ольга. Та самая девушка, чьё лицо я запомнил, экспериментируя с Атласом пространства. Куда делся её прошлый кавалер? Почему она сейчас не с ними? Это ж неспроста. Впрочем, неважно. Я всё ещё осознаю себя. «Отрадно слышать!» — мы пожали друг другу руки. «Вот только в рейтинге скачешь, как ненормальный!» «В первой десятке всегда так». «Да, но ты уже двенадцатый! Сожалею!» — ничуть не сожалею воскликнул он. «Нет, в его словах не было и капли насмешки. Похоже, ему всё равно, какое место я сейчас занимаю. Это воодушевляет». Заглянув в рейтинг, действительно обнаружил себя ниже первой десятки. Теперь лидером был какой-то Ювонг, китаец. «Надо же!» Буквально вчера среди того народа не было никого выше 45-го, а сейчас уже несколько 50-х. Император пострадался? Впрочем, неважно. Поднеместное далеко, и у них там своих проблем хватает. Гораздо важнее другое. Жван с Берном остались десятки и даже всё ещё рядом, но занимают шестое и седьмое место. Второе уверенно держит легат. Остальных же я не знаю. Американец, грузин, два мексиканца, цыган и римлянин последний так как попал туда. Насколько я знаю, по новостям, папа римский запретил посещение данжелунов, пригрозив анафемой. Молото испытание проклятие за грехи наши, и мы не должны поддаваться. Неожиданно образовался рыцарский орден Золотого Креста, который выжигает схверну, защищая народ от соблазна. Сами же рыцари усиленно качаются, скапливая системные предметы за стенами Ватикана. Хм, видимо, один из рыцарей стал топом как бы они снова не стали силой заставлять людей менять свою веру. Впрочем, даже первому номеру будет сложно противостоять второму и любому из первой сотни. Ещё надо полагать, все эти топы уже имеют ранг Бога и набрали душ. Больше мне ничего не приходит в голову. Рейтинг же делает основное упор на могущество, а энергия веры позволяет творить что угодно. Она выше пентаграмм по возможностям, ибо использует искру Создателя, силу, способную творить миры. Не знаю, почему система считывает эту энергию, но её общее количество теперь, скорее всего, и определяет позицию в рейтинге. «Зах, чего задумался? Аль не рад нам!» — раздался звонкий голос Касси. Она, её брат, её избранник и незнакомая мне девушка вышли из портала. Они изменились. Новая броня, более суровый взгляд, эмоции говорят, что все четверо постоянно сканируют местность на наличие угрозы, а пальцы невольно складываются, чтобы проявить своё оружие. Похоже, с нашей последней встречи они пережили нехилый стресс. Видимо, вся четвёрка побывала в аду, раз они как один имеют одинаковые стрессовые последствия. Чёрт! Да как бы и небеспечно вела себя Касси, девушка держится со стороны наименьшего количества людей, как и остальные её товарищи. Что же они пережили? «Рад, что вы выжили», — сказал я ей, смотря в глаза, и её беспечность как рукой сняла. Взгляд стал жёсткий, взгляд убийцы на грани безумия. «Не лезь в мою голову, Зах. Я серьёзно?» — прорычала она, а белок в глазах приобрел чёрный цвет. У остальных появился подобный эффект, только цвета различались. «Что же такое вам пришлось пережить?» — спросил я, обведя всех взглядом. «Ты действительно хочешь знать?» — спросил Арт. «Хм, «Думаю, что нет». А в моей голове стали появляться картинки кровавого месива и уродливых монстров, похожих на тех из Инстанса. Также от всех четверых... Прошёл поток отчаяния и страха, даже ужаса. Темнота и ужас, кровь и мёртвые. Там, где они побывали, им нужно было убивать. Убивать постоянно, без минуты передышки или промедления. Остановишься — умрёшь. А если умрёшь, то станешь причиной гибели друзей. Без вариантов. Чёрт, да эти четверо всё равно, что один организм после такого. «А чего это все такие кислые?» — раздался до боли знакомый голос в пурке. Только теперь понятным языком. «Сбодритесь!» Её руки сверкнули фиолетовым, и меня охватило вдохновение. Настроение взлетело вверх, захотелось действовать, бежать. Куда угодно, лишь бы не стоять на месте. «Жёванный крот!» — воскликнул сержант. «Ар! Хорошо-то как!» — зарычал Брода, сжав кулаки. «Хм!» — нахмурилась Касси и её соратники. Однако напряжённость с лиц спала. Я же глянул иконки бафов. «Воодушевление. Длительность 4 минуты 34 секунды». «Опачки!» «Допинг радости. Полезно, очень полезно». «Берн», — обратился я к викингу, — «она дебафер, что ли?» «Бафы, дебафы и на живой бой», — улыбнулся он в бороду. «Полезная фурка». «Да, поэтому она идёт с вами». «А Заки согласен с этим?» «Конечно», — подтвердил он. «Хотя я его даже не спрашивал об этом. Это и так ясно». «Ну-ну, укусит он тебя за бочок, когда будешь спать. Не боишься?» «Ну, значит, за дело» а не просто так, из-за инстинктов, как некоторые». «Серьёзно?» — викинг кивнул. «Эво как?» — протянул я. «Да-да», — улыбнулся он, смотря на фульку. Жван. «Захант, посмотри на север, в небо». Пришло сообщение от воздушника, хотя надобности в этом не было. Я и так видел, как он летит в нашу сторону. Парень научился летать, сам, а также помогал соратникам держаться в воздухе. Получалось это у него довольно просто. Он банально толкал концентрированным потоком воздуха себя и друзей. Очень похоже на мой способ. Я же толкаю себя модулями, а он воздухом. Нормально так. «А вот и жван», — произнес я, посмотрев в небо. «Ох, нихрена ж себе!» — удивился сержант. И было отчего. Три человеческих фигурки терялись на фоне громадных крыльев ящера. Нет, теперь это нифига не ящер. Теперь это полноценный дракон, уступающий встречному мной ранее лишь немного. Параметры же подросли немного, по 20 пунктов на физические показатели. Шкура ящера по прочности, скорее всего, эквивалентна сотне стойкости, что само по себе немало. Земля вздрогнула, когда эта махина приземлилась и сложила крылья. Похоже, ящер отрастил их недавно, поскольку ещё не приноровился использовать дополнительные конечности. Да если бы Жван сделал крылья из одной пары лап, питомцу было бы куда проще освоить их. Однако парень поступил мудрее добавив новые конечности, тем самым увеличив в перспективе боеспособность своего питомца. «Дорого, правда, это ему обошлось, но, думаю, оно стоит того. Здорово!» Мы ударились кулаками, я кивнул игле и пожал руку Лому. «Как ты вымахал?» — обратился я к Феру. Он послал мне свои эмоции ощущения полёта. Довольно необычно ощущать их, поскольку они принадлежат и новому существу, отличному от гуманоида. Непривычно, но познавательно. «Да, теперь только укрепление тканей эссенциями», — произнес Жван, гордясь своим другом и питомцем. «Давно хотел спросить, что он ест. Такая туша должна потреблять кучу белка и всяческих полезных веществ». «На рынке покупаю, или он сам охотится», — пожал плечами парень. «У тебя все еще есть доступ к рынку?» — удивился я. «А у тебя нет?» — спросил Берн, нахмурившись. «После получения ранга титана нет». «Странно», — протянул Берн. «Да, весьма. И как ты теперь?» акцион всё ещё есть. Слушай, может, у тебя появилась иная возможность? Я, когда получил благословение Бога Апиларов, не могу уменьшить силу ветра ниже определённой планки. Мощнее — да, ниже половины — нет. Нет, ничего такого не появилось. По крайней мере, система молчит. А я сам ничего не чувствую. Странно, да? Что-то должно было появиться. Система ничего просто так не отнимает. Ты о чём? Если у тебя пропал рынок, то появилось что-то равноценное. Вот смотри. «Я — бог! У меня есть энергия веры, и мне доступна материализация объектов!» Жван показал мне ладонь, и на ней, в сполохах розового тумана, начали проявляться контуры маленького ящера, уменьшенная версия того, чем до метаморфозы был Фер. «Ой, какой лапочка!» — приблизила свой нос Фулька, и, естественно, ящерка цапнула её. Та отдёрнулась, но рептилия продолжала висеть на носу. Антропоморф легко отцепила созданное Жваном существо и поднесла к мордочке ящеркой кусочек мяса, который непонятно откуда достала. Та схватила кусочек и, перебежав на плече фурки, стала уплетать его. «Ты из ничего создал живое существо», — ошарашенно констатировал я. Это было удивительно. Одно дело материализовать неодушевленный объект вроде слитка железа или рубашки, ибо почти все способности преобразуют энергию и прану в нечно-материальное, проявители, например. А вот создание живого существа — это совсем иное могущество. Это не горемостроение, где ты в болванку пихаешь инструкции, и не некромантия, заставляющая плоть исполнять волю заглянателя. То, что я только что увидел, иначе как чудом не назвать. Не те жалкие фокусы для диких людей, на вроде воду, вино или насыщенной пищевой ценностью хлеб. Нет, тут явное чудо с пометкой «Сила Творца». «Ага, 200 единиц веры стоит такой фокус». «И ты участвуешь в построении всего организма?» — спросил Наковалов, рассматривая нового питомца Фурки. Та просто светилась от умиления, любуясь, как ящерка кушает у неё на плече. «В данном случае нет. Просто представил, что хочу получить. Чем меньше размер, тем дешевле. Отсутствие репродуктивной функции срезает цены ещё в половину. Но если нужно, можно участвовать в каждом процессе творения, создавая нечто новое или уникальное». «Так можно любое существо создать?» «Да, хватило бы веры». «Удивительно», — протянул Наковалов, фонтанируя картинками разнообразных боевых существ, защищающих поселения и помогающих зачистке территорий, что куда там в сектору «Действительно впечатляющая способность». «Да, вот только мне кое-что непонятно», — протянул я. «Почему система улавливает количество веры?» «Что? ну да вот смотрите». Я показал большим пальцем себе за спину. Пентаграммы и всё с ними связанное не отображается системой. Они могут использовать энергию и веру, но не способны сотворить живое существо. «Твои магические кружочки вообще непонятно откуда взялись», — пробурчал Ратчет. «Они ничем не ограничены и, похожи куда могущественнее, чем способности системы». «Возможно. Но пока я не знаю, как управлять огнём, подобно правителю. И так с каждым заклинанием, увы». «Время покажет». «Да», — согласился я с ним. «Действительно, чего гадать Нужно пробовать и развивать манипулирование энергии в поисках большего контроля. Думается мне, это очень похоже на программирование, и инфосфера — всего лишь невероятная система инструкций, которую какой-то хрен просто включил, вызов катаклизм. М да та еще теория. «Еще кто-нибудь придет?» — перевел я тему. «Нет, пока это все маловато». «Возможно, еще подтянется». «Куда отправитесь?» — спросил Берн. «Чтобы не идти порожняком, предлагаю навестить соседние от головы. Помогите им в качестве группы зачистки», — предложил Ратчетт. «Да», — кивнул Наковалов. «На момент подготовки Захант назначается лидером». Громко, чтобы услышали все, сказал он. Я нахмурился. «Чего это?» «Среди всех ты будешь там только зрителем, страховкой и главной боевой мощью. Да и я, если что, помогу советам. Я же тоже с тобой иду». «Чего?» «А что ты хотел?» Лопнул мне по плечу борода. «Мы подходим под критерий, а в поселении есть кому командовать и защищать его». «Хрен с вами. Все, кто идёт, заходите в портал», — сказал я и указал пальцем на портал. «Много народу, безумное количество затраченной энергии в несколько порталов. Там придётся идти пешком, ибо я больше не хочу тратить так много резерва. Да и до Анклава идти всего ничего», — предупредил их. «Захант, а можно с вами?» — обратился ко мне Эрель, который скромно стоял в стороне и слушал наши разговоры. «Ты уверен?» «Да!» «Ты же пацифист, а там убивать нужно!» «Даже без этого я могу быть полезен!» «Разве?» «Быстро лечить, утянуть с поля боя, отвлечь противника!» Начал перечислять он. «Это всё и я могу, а также несколько из бойцов!» «И всё же...» «И всё же пошли! Может, и правда пригодишься!» «Хотя здесь бы ты был полезнее!» Парень, даже не дослушав меня, побежал в портал. Что с ним случилось? К слову, его эмоции я уловить так и не смог хотя может и правда пригодится. Выйдя из портала, осмотрелся. было шутливое состояние у народа как рукой сняло. Все сосредоточены, в руках оружие, а на окраине поляны, на которой я вывел порталы, видно несколько трупов мобов. Рядом с ними стоял Арт и незнакомая мне девушка. Быстро они среагировали, а ещё весьма жестоко. Бить на поражение, не разобравшись с ситуацией, это по меньшей мере странно, хотя им простительно. Мышечная память, чтобы её... «За Хант, как действуем?» — спросил Наковалов, проверяя свою винтовку, заряженную системными патронами, излучающими жуткую энергию. «Просто идём на запад и убиваем всё, что нам не понравится». «Строго на запад?» «Да, по пути будет две крепости мобов. Их равняем с землёй без жалости». «А если мобы будут готовы идти на контакт?» «Не будут. Смотри», — сказал я и показал этих мобов. «Тёмные. Ага, они самые». «Что ж, позволишь командовать по маршруту?» «Странно слышать такое от лидера поселения. Не находишь?» «Сейчас ты решаешь, как идти». «Тогда на запад в режиме свободной охоты». «Принято». Наковалов подозвал всех и объяснил суть задачи. Все бойцы разделились на три группы под командованием самого Наковалова, Бороды и Арта. Чуть позже стало понятно, почему он решил не добавлять в команду кассе посторонних или менять их лидера. Те четверо оказались куда эффективнее, чем два других отряда. Скорость реагирования, смертоносность, командная работа. Они утерли нос всем. Только вот зависти ни у кого не было ни на грам, только сочувствие. Я удивился, как сложно продвигаться своим ходом. Мобы лезли буквально отовсюду, и преимущественно темные виды, кое их было большинство. Чтобы осознать опасность пешего перехода вне окрестности поселения, недостаточно видеть все вокруг. Необходимо лично попробовать прогуляться. Да, без бронетехники такой переход измотает морально очень быстро. Если прокачанные бойцы могут сражаться сутками напролёт, то обычные люди выдохнутся уже на второй или пятый час. Радует, что мобы воюют между собой. Неважно, светлые это или тёмные. Вообще непонятно, как определить лагерь расы. Я вижу, что светлые воюют со светлыми, а некоторые тёмные не трогают светлых. Но яро кошмарят тёмных. Или вообще не трогают некоторых тёмных. Непонятно и любопытно. Однако одна закономерность есть. Все поголовно не хотят подскускать своей крепости никого. стоило нашей группе приблизиться на полёт стрелы к стенам, как нас попытались обстрелять. В этот момент Наковалов отдал приказ разделиться и напасть с трёх направлений, распыляя внимание сил противника. Я стоял в стороне и наблюдал, как действуют мои знакомые. борода сосредоточился на отклонении снарядов и заклинаний. Удивительно, что телекинез и магию способен сдвинуть. Его сын со своей девушкой поливали стены крепости крупнокалиберным огнём. Если тяжёлый пулемёт в руках парня смотрелся хорошо, то хрупкая на вид девушка смотрелась крайне комично. Хотя, стоит отметить, действовала не хуже своего парня. Два пилара в их группе были не неудел, разве что забирали на себя некоторые атаки, виртуозно уворачиваясь от них или сбивая ветром. Похоже, конкретно эти двое ещё не умеют атаковать свои стихии на расстоянии дальше 30 метров. Отряд на наковалого действовал иначе. Фурка подобралась прямо к стенам, пока её прикрывали огнём и банально дебафом подавила инициативу противника. Уныние — так назывался отрицательный эффект в статусе мобов. Видимо, это противоположность воодушевлению и, надо сказать, убойная штука. Все, на кого пал эффект, садились, хватаясь за голову, трясясь от страха и беспорядочно атакую, как паникующий салага. Вспомнив воздействие её воодушевления на меня, страшно представить, как я буду себя вести под заклинанием уныния. Крепость мобов недолго продержалась. более того Вышло бы куда шустрее, если бы мы уже знали, на что способен каждый из нас, и кооперировали свои действия. Ничего. Когда подойдём к первому анклаву, совместная атака будет более сплочённой, разве что команда касси в нас не нуждается. Напротив, мы будем только мешать, ибо они сработались уже как не знаю кто. Вторая крепость пала уже быстрее, чем первая. Сложность составила неожиданное нападение на нас с тыла. Ну как неожиданное? Я видел, что по подземным ходам вышла половина гарнизона крепости, но не сообщил своим. Чем больше неприятностей встретиться им на пути, тем меньше шансов, что я потеряю кого-то из них в бою с драконами. На удар спину отреагировали мгновенно половина из них. Отряд Касси в полном составе, наковалов, борода, его сын, фурка, а также около десятка добровольцев, которых я не знаю, расправились с наступающими беспощадно, не давая шанса на выживание. Все же холодное оружие усиленное магией все еще не способно тягаться с автоматическим оружием, тем более если это оружие системное и снаряжено системными патронами. Первый анклав, к которому мы подошли, выглядел, мягко говоря, жалко. Стены собраны ещё попало. Там было, наверное, всё, что можно найти на поле боя или свалки. кости, дерево, ржавое железо, бетон, пост апокалиптическая солянка городской стены. Словом, очень колоритная стена. Также, судя по изрытой земле, пропитанной кровью и редкими трупами, местным совсем не весело тут. «Итак, слушай меня!» — начал я, и, дождавшись общего внимания, продолжил. «Сейчас мы мирно, подчёркиваю, мирно, знакомимся с местными аборигенами, ибо они ещё не знают, что мы рядом», — посмотрел он на Ковалова. «Ведь не знают?» «Мы связались с ними, но только обещали прислать бойцов в помощь, когда они уточняли». «А, значит так». «Знакомимся, сразу говорим, что займёмся зачисткой местности, не задерживаясь здесь. Если кто-то захочет присоединиться, шлите лесом, только в том случае, если человечек не вызывает у вас доверия. На всё про всё час, после чего начинаем зачистку с одновременным обучением вот этого». Я проявил шесть пентаграмм, которые одновременно ударили разными стихиями. С удовлетворением увидел охреневшие лица людей. «Эх, это стоило того».